Глава вторая. У всесильного наркома жутко болела голова. Опять я вчера перебрал, подумал он. Но Женька-то как была хороша, но всё-таки надо с пьянкой заканчивать. Хотя с другой стороны, сколько мне осталось? Нарком внутренних дел СССР Николай Иванович Ежов недавно окончательно понял, что как только он сделает то дело, ради которого его вознесли на этот ответственный пост, Хозяин его уберет. Выкинет, как отработавшую свою изношенную деталь машины. Государственной машины управления. Своей далеко не глупой головой Ежов, не имеющий вообще никакого даже начального образования, все-таки сообразил, что осталось у него совсем мало времени. Полгода. От силы год. В дверь постучали. «Да, входи!» разрешил нарком, потирая виски пальцами. В дверном проёме нарисовалась подобострастная физиономия секретаря старшего лейтенанта НКВД. "Ну, что там у тебя?" головная боль медленно, но уходила. Принятые сразу после приезда в наркомат немецкие таблетки начали действовать. "До «Да списки на подпись?" Секретарь положил на край стола пухлую папку. "И Слуцкий, начальник седьмого отдела на приём просится. Расстрельные списки могли и подождать." Заключённые никуда не денутся. А вот начальник иностранного отдела НКВД просто так с утра не придёт. Кто такой слуцкий, я и без тебя знаю. Зави и чаю нам сделай. В кабинет вошёл комиссар госбезопасности второго ранга с двумя орденами Красного Знамени на груди. Ежов указал ему на низкое глубокое кресло, стоящее сбоку от стола. Имея очень маленький рост, всего 151 см, Нарком всегда сидел сам на высоком стуле, а под ногами у него стояла маленькая табуретка. «Ну, здравствуй, Абрам Аронович!» – Ежов пожал протянутую ему руку. «Что там у тебя?» «Да очень интересное дело, Николай Иванович!» Слуцкий долго устраивался в неудобном кресле. «Помнишь, я тебе на той неделе докладывал о том, что радист нашего мюнхенского резидента на связь вышел?» Это тот резидент, которого по твоим же утверждениям, где-то по 2 месяца как взяла, уточнил нарком, и который после этого якобы секретные чертежи у Сименса раздобыл и выслал описание кого-то, как его там, фототелеграфного аппарата, подсказал начальник ИНО. Именно позавчера собрали этот фототелеграф, начали испытывать и Слуцкий замолчал. В кабинет, предварительно постучав, вошел секретарь и стал аккуратно расставлять с подноса горячий чай в высоких стаканах с серебряными подстаканниками, серебряную сахарницу с кусковым сахаром и серебряную же вазочку с печеньем. Подождав, пока старший лейтенант НКВД покинет кабинет, комиссар госбезопасности второго ранга продолжил. В общем, после того, как собрали аппарат и заправили фотопленку, Он заработал без подключения к приёмной радиостанции и без Слуцки раскрыл лежащую у него на коленях папку, прочитал что-то на лежащем сверху документе. И без синхронизации. Причём технические спецы утверждают, что без синхронизации аппарат работать не должен. Вчера проявили плёнки, и начальник ИНО замялся и замолчал. Но что-то как голая девка перед мужиком мнётся. Абрам Аронович усмехнулся нарком, прихлёбывая горячий чай. "Говори. На всех трёх плёнках с Луцки достал из той же папки на коленях толстую пачку фотографических отпечатков. Подробные карты отдельных участков Советского Союза и на всех неизвестные нам места рождения. Места рождения чего?" переспросил нарком. "Вот здесь, например, Комиссар второго ранга перебрал несколько фотографий, вытащил одну и положил перед Ежовым. Нефть. Это на Южном Урале, на севере Оренбургской области. Я сегодня с утра успел у геологов проконсультироваться. Там как раз экспедиция из Ленинграда работает. Именно нефть ищут. А здесь точные координаты. Ставь буровые вышки и качай. Но вот ещё что интереснее. Слуцкий вытащил ещё одну, помеченную красным карандашом фотографию. Иркутск. Здесь вообще месторождение алмазов. Алмазов? Ежов настолько удивился, что даже перестал пить чай. А кусок сахара нарком любил чай в прикуску. Упал на подсунутую начальником ИНО фотографию. Сказки рассказываешь. Это кто же нам такую дезу лепит? Перешёл на жаргон нарком. В том-то всё и дело, что он на дезинформацию не похож. И потом это ещё не всё. Вчера после зарядки чистых плёнок аппарат снова заработал. Абрам Аронович прервался, перемешал сахар в своём стакане и тихо, в отличие от шумно прихлёбывающего наркома, сделал пару глотков чая. Ты того, Абрам, не тяни, не выдержал Ежов. Говори, давай. Служки сделал ещё глоток и продолжил. На плёнке плохо видно, мелковатые негативы, но я отдал на распечатку. Сейчас досушивают. Прямо сюда приказал принести. Кажется, там чертежи какого-то стрелкового оружия. И что же вы им подсунули? Павел Ефимович Коган всё никак не мог отойти от смеха, вызванного рассказом Николая. Он только что прилетел из Москвы и сразу же, не заходя в гостиницу, решил выяснить последние новости. Как что? удивился Коля. Конечно, калаш. АК-103 и 104. Подробные чертежи Полное описание всех технологических цепочек, от точного литья и лака для покрытия стальных гильз до чертежей поточных линий для производства патронов. В общем, весь пакет документов, что Ижмаш для Венесуэлы готовил в 2008-м. С творческой переработкой, конечно. «В смысле?» – спросил полковник. «Да все пластмассовые детали заменили пока на дерево, и даты с подписями убрали из угловых штампов. Нет, но надо было видеть их рожи, когда на последней фотке они увидели наши требования о переносе аппаратов в Кремль. Малышев опять засмеялся. Перенесли? Да тут же. Сталин лично приказал, когда ему ещё мокро от печатки привезли. Там и большую фотолабораторию развернули, и ещё один батальон НКВД поставили для соблюдения секретности. А сейчас что, передаёте туда? поинтересовался Коган. Адаптированную технологию цветной фото и киноплёнки, ну и фотобумаги, соответственно. Это под новый приёмник фототелеграфа, что мы разработали, пояснил Николай. Будем и мы карты в будущем цветные, Игнат. А затем, ну, Пал Ефимович, с этим к директору фамильярно ответил Коля. Викентьев с Логиновым там такую работу развернули. Директор, как выяснилось, находился не в своем кабинете, а в большом зале бывшего КБ-завода, который превратился в отдел подготовки технической информации, предназначенной для передачи туда. Увидев Когана, он быстро закончил разговор с молодым инженером, который, судя по чертежам на экране его компьютера, был специалистом по ДВС и с довольной улыбкой на выглядевшем несколько усталом лице направился к полковнику. Но, ну, здравствуйте, Павел Ефимович. Как там столица поживает? спросил Викентий, пожимая протянутую руку. Хорошо поживает, ответил полковник, на пути в кабинет директора. Вот только снегом завалило. Еле разрешение на вылет выбил. Ты лучше расскажи, как вы тут живёте? Плохо и хорошо одновременно. Увидев шедшего навстречу Логинова, он махнул ему рукой, подзывая: "О, как Удивился Коган. «А поподробнее?» «Да времени не хватает. Ничего не успеваем. Там-то оно бежит значительно быстрее. Зато...» Викентьев опять улыбнулся. «Очень уж интересная работа пошла». Когда они втроем устроились в кабинете директора с чашками кофе, тут же приготовленным Логиновым на электрической кофеварке, подполковник продолжил свой рассказ. «По стрелковому оружию мы практически все уже передали». И «Утес», и пулемет Владимирова. Начали, конечно, со всех вариантов ПК на 7-62. А на закуску герзу с патронами СП-10 и СП-11 подкинули. «У «Утеса» же технологии сложные. Потянут ли?» Засомневался полковник. «Справятся», – ответил за шефа Логинов. «Все подробненько указали. И технологии, и станки, и оснастку». Даже потребный уровень подготовки рабочих на каждом этапе производства отписали. Сейчас собираемся передавать подствольник ГП-30 с выстрелами, с танковый АГС-30, ну и, соответственно, ручные противотанковые гранатометы. Викинтьев сделал небольшую паузу для смакования кофа. Кое-где, по твоему совету, указали конкретных специалистов для организации и доводки производства. Эти люди под репрессии уже не попадут а некоторых и из лагерей вернули. «Вот это самое главное», – с воодушевлением сказал Коган. «Это начальный этап привыкания Сталина к нашим советам. Надо его на нашу информацию, как наркомана на иглу посадить». «А все-таки, Павел Ефимович, ты Иосифа Виссарионовича не любишь», – с некоторым недовольством констатировал подполковник. «Да что он, девица красная, чтоб его любить!» Тут же ответил ему куратор. Просто, Юра, я немного больше тебя посидел в архивах, да и допуск у меня несколько выше. И вообще, хватит обсуждать это. Я же с вами вместе собираюсь поднять его на ещё более высокую ступень власти. Главное здесь, что под нашим чутким руководством, усмехнулся Коган, держава будет значительно раньше готова к войне. Кстати, Предопредили, что на все новинки от нас максимальная секретность, и что в Испанию даже патрона нового образца не должно попасть. Соответственно, как и на конфликты с японцами. А как же, Павел Ефимович? Обижаете. Опять ответил за директора Логинов. Все ваши указания выполняем. И уставы образца шестьдесят пятого года между ТТХ оружия подкладываем, и про штатные составы подразделений РККА Опять-таки по образцу послевоенной эса не забываем. А что за двигатель ты с парнем обсуждал, Юрий Александрович? спросил Коган. Это Викентьев замялся. Понимаешь, тут у нас один энтузиаст прошёлся по послевоенной разработке двигателей для Яка с современными компьютерными программами. Что интересно, воспользовался в том числе наработками Mercedes для Формулы 1 которые наши хакеры из конторы раздобыли. Так вот, он утверждает, что из ВК-108 можно вытянуть почти 2.000 сил при нормальной надёжности и ресурсе минимум в 400 часов. Причём собирать его можно будет и в те времена, конечно, используя подсказанные нами технологии. Другие ребята из нашей команды воодушевились и прошлись с соответствующими программами по Яку третьему. Но ну и поторопил сделавшего паузу директора Павел Ефимович. Да какая это фантастика получилась. Максимальная скорость 780 км при отличных лётных характеристиках и трёх пушках: 30-миллиметровый в развале двигателя и двух синхронизированных по 23 мм. Пушки, понятно, тоже наши. Вот только проблем различных при производстве там много возникает. Куган не перебивая слушал. Видно было, что эта тема его заинтересовала. Логинов тоже не мешал своему шефу рассказывать, только приготовил ещё кофе и вытряхнул окурки из пепельницы. Во-первых, Викентьев прикурил очередную сигарету. В конструкции под полторы сотни килограммов титановых сплавов. Мы вечерок посидели, посчитали, и получается, необходимо строить титано-магниевый комбинат под Усть-Каменогорском. И там же рядом на РТШ ГЭС. Очень уж процесс получения титана энергоемкий. За пару лет, если очень постараться, можно на уровень производства 2-3 тысяч тонн в год выйти. Конечно, по современным меркам это просто очень мало. Но зато в последующем это очень стране пригодится. Далее, самолет получается очень дорогой. В два раза дороже, чем оригинальный Як-3. А почему не дать туда реактивные двигатели? Всё-таки перебил директора полковник. Да не потянут они, экономика надорвётся. Да и специалистов для внедрения нет, объяснил Викентьев. По той же причине по полупроводникам пока ничего не готовим. А вот по радиолампам все архивы питерского завода Светлана сейчас перетряхиваются. Ты про истребитель закончи, опять перебил Коган. Решили-то что? Окончательно ещё не решили, но очень уж интересный самолёт у ребят получился. Конструкция модульная, очень высокая ремонтопригодность и низкие эксплуатационные расходы должны быть. Прочность шасси, как у палубника, хотя викинте фулыбнулся. Можно и впрямь в качестве палубного самолёта использовать. С любого авианосца без паровой катапульты взлетит. На него пороховой ускоритель при необходимости навешивается. Юрий Александрович ещё много чего рассказал о спроектированном истребителе. Он мог нести на внешние подвески под крыльями до 700 кг бомб или два одноразовых 300-килограммовых контейнера с НУРСами при использовании в качестве лёгкого бомбардировщика-штурмовика. Причём пустые контейнеры автоматически должны были сбрасываться, и можно использовать машину по прямому назначению для облегчения управления силовой установкой поставили простой, но надёжный автомат шаговинта. При вполне удовлетворительной дальности в 1000 км с подвесными баками, опять-таки автоматически сбрасываемыми, дальность росла практически вдвое. В общем, решили попробовать, сказал директор. На пару опытных самолётов титан в Штатах закупят, а к серии свой появится. Испытывать они машину будут сами. Сбросим информацию в их 39-м, когда Як-1 в проектирование пойдет. А маркировку дадим Як-3, чтобы лишних вопросов не задавали потом всякие». Кто такие всякие, он уточнять не стал. «Мда...» – прервал недолгую паузу полковник. «Дальше пойдут танки. БМП, БМД. С этим все понятно. Но воюет не техника, воюют люди». Как ИВС отреагирует на уставы и наши рекомендации по пересмотру стратегии, тактики и соответствующей переподготовке командного состава всех уровней? Ну, Но... Викентьев немного подумал. Скажем так, в целом положительно. Устроил большое совещание по инициативной разработке Управления стратегических исследований. Так Сталин залегендировал сверхсекретный отдел в Кремле где получают, классифицируют и анализируют нашу информацию. Уже анализируют? удивился Коган. Да уж, в уме Иосифо Виссарионовичу не откажешь. Кто вас главил уси? Слоцкий Абраморонович, комиссар госбезопасности второго ранга, ответил Логинов. Именно он систематизировал информацию, полученную от наблюдателей, сидевших за многочисленными мониторами. Один из руководителей внешней политической разведки прокомментировал полковник. И с какими выводами пришли их аналитики? Серьёзный вывод только один. Вся получаемая ими документация изначально составлялась на русском языке и не является переводом с какого-то другого. Остальное, капитан улыбнулся. Домыслы, гадания на кофейной гуще. Так что там по совещанию? Перебил капитана куратор. Острых дебатов не было, продолжил директор. Почувствовав давление Сталина, приняли практически все наработки Уси. Мы записали очень показательный разговор ИВС с Береей о голосе свыше. Так они в узком кругу допущенных называют нас. И именно с Лаврентием Палычем, не с Ежовым, решил уточнить Коган. Да, Ежов уже отлучен от нашей информации. Заодно получил указание тщательно проверять доказательства в обвинениях специалистов и военных. Опять ответил за шефа логинов. Похоже, волна репрессий резко пойдёт на спад. Это очень хорошо, улыбнулся полковник. Но всё-таки просветите меня о разговоре Сталина с Берией. Сверхважно понять отношение отца народов к голосу свыше. Пожалуйста, Капитан взял ноутбук со стола директора, повозился минуту с ним и поставил раскрытым перед Коганом. На экране компьютера в стандартной обложке проигрывателя Windows Media появилась картинка. Наблюдателю, поймавшему разговор, удалось найти удачный ракурс. Сталин стоя набивал трубку табаком из разломанной папиросы герцеговина «Флор». А Берия, неестественно, прямо сидя на стуле, отвечал на ранее заданный вопрос – Нет, Лаврентий, перебил генеральный секретарь. Меня не интересует, что сказали твои спецы. Я всё это уже читал. Я хочу услышать именно твоё мнение. Но Берри, обычно очень чётко формулирующий свои мысли, сейчас несколько стушевался. Мне кажется, они из будущего, как бы фантастически это ни звучало. При этом там в будущем не всё в порядке. Раз они решили с нашей помощью изменить свою историю и действительность. И ещё одно соображение. Мне кажется, Иосиф Виссарионович, что они пытаются влиять на нашу внутреннюю политику. Берия замолчал, ожидая реакции вождя, но тот, ничего не говоря, смотрел на недавно назначенного первого заместителя наркома внутренних дел, сосредоточенно раскуривая трубку, сделав затяжку. Сталин выпустил вверх клуб ароматного дыма и прервал затянувшуюся паузу. Значит, Лаврентий ты тоже это понял. И как считаешь, пойдём у них на поваду? Когда хозяин задавал вопрос, надо было отвечать. Но вот что ответить сейчас, Беря не знал. В то же время молчать было нельзя, и он решился. Я пока не вижу другого варианта, Иосиф Весарионович. Сталин подтягивая трубку, подошёл к окну, отодвинул штору, несколько секунд разглядывал там что-то и неторопливыми шагами вернулся к столу. Вот, Лаврентий, ты тут думаешь правильно. Но нам надо понять, приведёт ли это к усилению советской власти только сейчас или здесь есть перспектива на многие годы. Вождь говорил медленно, и стараясь правильно выговаривать слова. Несмотря на грузинский акцент, Бере и трудно было понять сейчас, говорит ли хозяин ему или размышляет вслух. В то же время заместитель наркома чувствовал, что под советской властью генеральный секретарь понимает только свою личную власть. Сталин опять подошёл к окну и опять отодвинув штору, посмотрел туда. Также неторопливо вернувшись, он выбил трубку в большую хрустальную пепельницу и сказал: Давай так, товарищ Бере. То, что хозяин при разговоре не перешёл на родной грузинский язык, очень давило на зам наркома. Мы сейчас будем придерживаться рекомендаций этого голоса свыше. Тем более, что реальный контроль никто отобрать у нас всё равно не может. А вот ты проследи, чтобы никто посторонний ничего не узнал. Сталин помолчал, испытующе глядя на члена ЦК ВКПБ, и продолжил: "Через неделю на очередном заседании Политбюро я сниму Ежова. Он своё дело сделал, и, как мне кажется, несколько перестарался. У тебя материалы готовы?" "Так точно", Берия попытался встать, но Вождь удержал его движением руки. «На пост Наркома внутренних дел будет предложена твоя кандидатура. Как считаешь, оправдаешь доверие?» Изображение на экране застыло. «Умный! Ох, умный!» С восхищением оценил разговор Коган.